Смотрел на реку и думал, как интересно получилось с его армией, с ее наступлением как раз по этой дороге от Могилева к Березине. Не только немцы переправлялись здесь позавчера, пока мы не раздолбали им мосты, и один и другой, но и французы тоже когда-то переправлялись через Березину, почти здесь же, чуть выше по течению. При желании можно было бы представить себе всю ту панораму, которая была тогда, в начале зимы, двенадцатого года, при переправе французов. Хотя трудно. И время было другое, и война была другая. И было начало зимы, снег, лед, оттепель, а сейчас лето, жарко. Лес по берегу курчавый, густозеленый, как всегда после сырой, обильной водою весны. Красивый оттянет из него трупным смрадом. Серпилин повернулся от реки и пошел к Виллису. Когда Серпилин отъехал и оставил Сенцова вдвоем стане, Сенцов несколько секунд стоял неподвижно, а потом сразу притянул ее к себе, поцеловал в губы и, с трудом заставив себя оторваться, почти неслышно сказал соскучился. Хотя они стояли на дороге, и мимо них, обдавая их гарью и горячим воздухом, одна за другой проскакивали машины, Сказал это так, как говорят об этом друг другу, лежа в постели. Неудобно, сказала Таня, когда он захотел потянуться к ней еще раз. Пойдем. Она с силой прихватила левой рукой его правую здоровую руку, потянула вниз, крепко сжала пальцы и, тесно прижимаясь к нему плечом, пошла рядом по обочине дороги. Звонил. «Узнавал про тебя», — сказал он. Она кивнула, знала, что Сенцов один раз позвонил прямо Рослякову. «Может быть, и еще как-то узнавал, но ей не сказали. У него сейчас стало больше возможностей, чем раньше. Все-таки адъютант командующего». «Беспокоился за тебя больше, чем когда-нибудь», — сказал он. «И это была правда». Он никак не мог выбить из памяти кстати сказанные ею тогда в последнюю ночь слова про ее бывшего мужа. Вот так всегда медработников и убивают, когда немцы из окружения прорываются. Наверное, она сама давно забыла эти свои слова, а он помнил. «А я за тебя в этот раз почему-то совсем не боялась», — сказала Таня. И это тоже было правдой. Ей почему-то казалось, что теперь, когда он стал адъютантом Серпилина, с ним ничего не должно случиться. Раньше, когда он был офицером оперативного отдела и ездил на фронт один, могло случиться. А сейчас, когда ездит вместе с Серпилиным, не могло. Она шла рядом с ним, стискивая его руку и помня... О письме, которое было у нее с собой, лежало в кармане гимнастерки, и о том, что сегодня они увиделись с ним во второй раз, и она обязана сказать ему все, что не сказала тогда в ту ночь. И у нее еще оставалось две или три минуты, чтобы сказать ему это, прежде чем они подойдут к Серпилину но после того, как она услышала от него слово «соскучился», решиться стало еще трудней. Она шла рядом с ним, вцепившись в его руку, и уже понимая, что ничего не скажет ему за эти оставшиеся минуты, в то же время испытывала странный страх перед собой. А вдруг все-таки скажу? Ибо я с себя хотела, чтобы эти минуты кончились еще скорее, чем они кончатся. Они шли и молчали. А чтобы эти минуты скорее кончились, ей надо было поскорее сказать что-то другое вместо того, что она должна была ему сказать. А Осерпилин сегодня в хорошем настроении. Вдруг заговорила она, потому что это было первое, что ей пришло в голову. Первое, что спасло от необходимости тех других слов заменила те необходимые слова про его жену этими необязательными про Серпилина. Сенцов кивнул и придержал ее руку, заставив идти медленней. «Не спеши». «Ничего. Как только оглянется, сразу подойдем». И повторил «не спеши». И когда он повторил «не спеши», Она вдруг остановилась, подняла на него глаза и сказала то, что еще минуту назад, казалось, уже не скажет. И про Каширина, и про Машу, и про то, что после всего этого им больше нельзя быть вместе. И он, все еще продолжая держать ее за руку, правой здоровой рукой, вдруг поднял левую, в черной перчатке, Словно хотел закрыть лицо, защититься от того, что услышал. И когда она остановилась, замолчала, вдруг сказал какие-то показавшиеся ей нелепыми слова. Уже садиться, скорей. Она не сразу поняла, что это. Просерпилина, который перестал смотреть на реку, и пошел к своему вилису. Наговорились или нет? А отпуск кончился. Продлить не могу. Серпилин кивнул на Сенцова, но обратился к Тане. Теперь уж до Минска навряд ли увидитесь. И, посмотрев на нее, заметил, что она какая-то другая, чем только что была. Вдруг побледневшая, как это бывает с людьми после ранения. Товарищ командующий! — Разрешите доложить, — сказала Таня, и Серпилин, поморщившись, подумал. — Неужели после разговора с мужем о чем-нибудь личном будет просить? — Ну, что у тебя? Но Таня против его ожидания торопливо, даже как-то лихорадочно быстро заговорила не о личном, а о том, о чем беспокоились в их санитарном отделе что это место опасно для переправы в санэпидемическом отношении. Слишком много кругом разложившихся немецких трупов могут быть заражения. Надо, пока не очистили от трупов лес и просеку, хотя бы временно перенести переправу. — Дело, — говоришь, — сказал Серпилин, — только тараторишь быстро. Чувствуется, что еще не умеешь докладывать начальству. — А что ж твои начальники, почему чешутся, не доложат своего мнения? Таня сказала, что ее начальники готовят материал, чтобы доложить об этом сегодня же. — Значит, готовишь почвы для их доклада? — усмехнулся Серпилин. — Видимо, так и сделаем. Сами уже начали думать об этом. — Спасибо за службу. — Будем в Минске, увидимся. Он снова посмотрел на Таню. Только из медсанбата в медсанбат езди поаккуратней. Услышишь обстрел? Не проскакивай. Лучше в кювете перележи, целей будешь».